— А в свирепый тигриный взгляд Барека, — поинтересовался Топ. — Гренландский Нумит — редкий полудрагоценный камень. Отполированный так и сверкает, — пояснил ф р е д р и к Давай, продолжай, — нетерпеливо произнес Топ, протирая очки. — Этот вот Барек, — сказал ф р е д р и к Как вы поняли, Барек — имя всех кукол этого рода. Так вот, этот Барек...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 Однако затем здесь стали появляться люди не просто суеверные, а буквально одержимые верой в разные культы и черную магию. — Скажи, Хехтюн, когда впервые в твоей гостинице остановился Тарлд Томпсон? — Судя по книгам учета постояльцев, примерно через месяц после приезда Лилифа Хавстона. Стало быть, почти четыре года назад. — Точно, — сказал ф р е д р и к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 Копия была хуже оригинала, но он носил е е на себе до самой смерти, когда куклу сорвали с его груди, сломали и бросили в озеро Стурбек. Спрашивается, кто украл у х у г а р а эту куклу? Фредрик к и в к о м указал на талисман, сидящий на столике. Несомненно, человек, который побывал в Гренландии, знал о е е мистических свойствах и сам был в плену суеверий. Другими словами, Тарлд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 «Не берусь сказать, как родилась у них чудовищная идея», — продолжал ф р е д р и к «Возможно, все дело в том, что Эдвард Хавстон работал в ВТУ в Тронхейме в лаборатории, занимающейся радиоуглеродной датировкой, и был осведомлен о значении археологических находок. Может быть, сыграло роль знания Тарлдом Томпсоном приемов, которыми пользовались эскимосы для консервирования пищи, плюс его больное воображение. Или же дело решили...»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 Разве полиция не проверяла все машины, какие побывали в этом районе, когда пропали бельгийцы? Конечно, проверяли. т о м с о н а тоже допрашивали там, в Гёксунде. Но полиция не видела оснований подозревать его. У него друг постоянно проживал в гостинице с а в а л е н Томпсон часто его навещал. Они вместе ловили рыбу у щ е л и Тарл Томпсон платил дорожную пошлину, как и все, покупал лицензии. Загадочное исчезновение бельгийцев причинило немало хлопот полиции, но...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 Достаточно было продержать ткань в духовке десяток минут, чтобы она, по всем свойствам, уподобилась древней плащанице из Турина. Словом, «обжигом» или «копчением» можно придать предметам старинный вид. Связав загадочные слова ф р е д р и к а с ямой, в которой лежали зола и уголь, и с ведущими в нее канавками, я перебросил мысленный мостик к сморщенным высохшим болотным трупам и догадался, почему ф р е д р и к так озабочен.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 Благодаря легкомысленному поступку четвертого заговорщика, который несколько лет назад подарил ф р е д р и к у Дрюму деревянную дощечку с весьма древними, как он уверял, загадочными письменами, ф р е д р и к у Дрюму было предложено расшифровать надпись. Тайваньский китаец Ион Ву был не только преуспевающий алчный предприниматель, он был еще большой любитель розыгрышей. ф р е д р и к глотнул вина, потом продолжал.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 Записанную сторителл в 2021 году. Текст читал Кирилл р а д ц и к